ивлев Звезда на елку. Там должна быть звезда. На елке вверху обязательно должна быть звезда. Девочка подросток в широкой клетчатой юбке зеленых гетрах и свитере шурша бумажками и звякая стеклом перебирала содержимое огромного ящика с игрушками. Представляешь, пап, у них нет тут звезды. Возмутилась она. Как же так? «А что есть?» — флегматично спросил отец, не отрываясь от выгнутой подковой приборной панели, где за хрустальными стеклами в начищенных медных корпусах дрожали стрелки секционных манометров. «Какая-то хрень с крыльями и трубкой в заднице, например!» Мужчина в капитанской фуражке поднял вверх темные стекла на очках-гоглах и повернулся к дочери. «Василиса!» — сказал он укоризненно. «Это ангел!» «Больше похож на реактивного Бэтмена!» Девочка крутила в руках потемневшую медную фигурку с крыльями. Расширяющаяся на конус трубка, которую предполагалось надевать на вершину елки, действительно выглядела в этом ракурсе не очень прилично. «И первый ангел выструбил!» Тихо сказал из-за инженерного пульта бородатый бортмех по прозвищу «Зеленый». Василиса сдавленно захихикала, сползая от смеха под стол. «Зеленый!» — строго сказал ему капитан. «Твой гаражный юмор неуместен при детях. В ней и так уже в лексиконе сплошные хрени и задницы». «А что ты хочешь, Кэп?» — отмахнулся механик. «Девочка, маугли, воспитанная экипажем этого летающего недоразумения, должна уметь объясняться на языке аборигенов». «От общения с тобой даже кот скоро начнет материться», — сообщил со стремянки навигатор. Вася не слушай этого сквернослова. Лучше подай мне гирлянду». Здоровенная елка почти уперлась с в подволок кают-компании, раскинув пушистые ветви от панорамного окна гондолы до двери на камбус. «А когда мы зайдем гирлянду, это будет видно с земли?» — спросила девочка, аккуратно разматывая бухту провода, блокированной тканевой изоляцией. «Какая разница, если это некому увидеть?» — ответил навигатор. Все невольно посмотрели в сторону штурманской секции кабины. За её стеклянным полом была темнота. Проплывающая внизу земля была покрыта снегом и ни единого огонька. Не светились окна домов, не горели фонари улиц, не рассекали тьму фары машин, не мерцали разноцветные огоньки новогодних ёлок. «Интересно, а здесь что случилось?» Навигатор морщился от коловших руки иголок, закрепляя провода так, чтобы разноцветные лампы оказались под ветками. «Сказал бы я!» — буркнул механик. «Но капитан не одобряет таких слов!» «Пушистый зверь, но не кот?» — спросила догадливая Василиса. «Преу!» — сказал из-под стола кот, соглашаясь, что это не он. «Эпидемия, война, экологический коллапс, климатическая катастрофы задумчиво прокомментировал капитан. «Да что угодно!» «Сколько мы видели вымерших миров!» «Почему это так, пап? «Не знаю, милая. Никто не знает». «Сегодня мне кажется, что мы вообще последние люди в мультиверсуме», очень по-взрослому вздохнула девочка. «Что пока мы летели, не стало ни коммуны, ни Альтериона, ни Земли, ни других населенных миров. Везде пустота, холод и снег». «Тлен, тонь и безысходность. Tomorrow never came», съехидничал механик, ни к кому особенно не обращаясь. «И вовсе это не я на стене написала», — возмутилась Василиса. «Подросткам свойственна некоторая трагичность восприятия», — объяснил навигатор. «Это нормально. А теперь, пожалуйста, подай мне шарики». «Тут есть черные с черепушками. Подойдут?» За стеклами кокпита-гондолы, расцвечивая блестящие ободки приборов розовым, вытекал из-под облаков рассвет. «Доброе утро», — поприветствовал навигатор, вошедшая в рубку девочка. «Тебе кофе сварить?» На ней была пушистая пижама с капюшоном и большие, не по размеру тапочки. Нет, Это... «Спасибо!» — отказался он, подавив зевок. «Моя вахта кончается, я дотерплю. А то не усну потом». «Мне свари раз проснулась!» — сказал бортмех. «Моя только начинается». «А ты сам можешь, ты еще не заступил!» «Но-но!» — строго погрозил пальцем механик. «Ты когда просилась в этот полет, что говорила?» «Я?» Девочка необычайно искренне захлопала длинными ресницами. «Ничего?» «Обещаю исполнять обязанности юнги», — тонким голоском передразнил он. «Не капризничать, не кукситься, мыть посуду и чистить кошачий лоток. Честное слово, папа, я буду хорошей девочкой». «Заметь, не слово про кофе», — возмутилась Василиса. «Кофе — святейшая обязанность юнги. Вот хоть у отца спроси, он тебя настоящий моряк». Девочка посмотрела на него сухаризной, покачала головой, но ничего не сказала. Зашлепала тапками на камбус. Вскоре там резко зашипело и запахло кофе. Здоровенная медно-стеклянная кофемашина подогревалась паром силовой установки и была в постоянной готовности. Создатели дирижабля знали толк в комфорте. завтраку вышел капитан, как положено в фуражке, на крабе который был вписанный в шестеренку микроскопы и переплетающийся вензелем буквы «РК». Правда, ниже были тренировочные штаны и растянутая тельняшка, а еще он был босиком. «Васькин!» — сказал он, зевая. Ты «Опять тапки угнала? Верни, тут пол холодный». Он сдвинул к стене складную переборку, превращая рубку и кают-компанию в единое пространство. «Доброе утро, экипаж! С наступающим!» «Привет, Кэп!» — ответил навигатор. «На вахте без происшествий. Курс прежний, скорость стабильная, высота обычная. Жизнь скучная!» — закончил его реплику механик. «То на тебя!» «Постучи по дереву!» — покачал головой капитан. «Нет ничего лучше скуки в рейсе. Вот вечером отметим Новый год, и чтобы никаких больше происшествий. А то в прошлый раз ты тоже на скуку жаловался? И что?» Ну подумаешь, смутился он. Удрали же! И пробоины я все заварил. Он подошел к столу и демонстративно стукнул три раза по полированной столешнице. Пап! Возмутилась девочка, входя с подносом, на котором стояли три кофейные чашки из тонкого фарфора, вазочка с печеньем и блюдце с медом. А мне ты ничего не рассказывал. Опять я все пропустила. Да ерунда! Смущенно отвел взгляд капитан. Рейдеры погнались, пытались сбить из пулеметов. Пока до точки перехода дошли, словили несколько попаданий, и хорошо, что тебя не было. Еще б я за тебя переживал. «Да что с нами может случиться?» — удивилась она искренне. «Внимание!» — напряженным голосом сказал навигатор. «Вижу что-то странное. Три румба влево от курса». «А он точно деревянный?» — с подозрением посмотрел на стол механик. «Это что, лайк?» — недоверчиво спросила Василиса. «Я вижу, там лайк!» На белоснежном девственном снегу контрастно выделялся силуэт сжатой руки с оттопыренным большим пальцем. «В некоторых культурах такой жест означает просьбу подвести, сказал навигатор. «Авто... Авиастопчик?» — удивился механик. «Никогда о таком не слышал». «Мы же подберем его, да?» — заволновалась девочка. «Не уверен, что это хорошая идея с точки зрения безопасности», — покачал головой капитан. Дирижабль приближался, и стало видно, что огромный, метров двадцать, в длину лайк, вытоптан в глубоком снегу. Косые лучи восходящего солнца выделили его резкими тенями. В углублении большого пальца темнела человеческая фигура. «Лежит, свернувшись, не шевелится», — сказал навигатор, глядя в стационарную подзорную трубу на карданном подвесе. «Сколько там снаружи?» «Минус двадцать», — ответил механик, посмотрев на забортный термометр. «По местным меркам тепло». «Ладно», — вздохнул капитан. «Три румба влево, импеллеры на реверс. Снижаемся». Механик заклацал рычагами инженерного пульта, перераспределяя давление в отсеках. Навигатор закрутил штурвал, поворачивая курсовые рули. Темная громада дирижабля плавно выходила на глиссаду. «Шевелится вроде», — отметил навигатор. Человек, лежащий в снежном лайке, услышал рокот ходовых винтов и приподнялся. Увидев идущий на него летательный аппарат, он изо всех сил замахал руками. «А ничего, бодрый такой», — прокомментировал механик. «Пойду, оденусь, спустите меня». «Зависни метрах в десяти», — скомандовал капитан. «Мало ли, вдруг засада». Одетый в кожаный на меху комбинезон, унты и лётный шлем с очками-консервами, механик повис над гондолой на тросе лебёдки. Дирижабль, аккуратно подруливая тягой импеллеров, доставил его прямо к лайку. «Чё надо, замерзавец?» неприветливо спросил он человека внизу, разглядывая его с высоты пары метров. Тот оказался небольшого роста и так закутан, что не разглядеть. Толстая куртка с меховой опушкой, капюшон, замотанное за индивевшим шарфом лицо. «Помогите!» — сказал он хриплый и закашлялся. «Заберите меня, пожалуйста!» «На борт просится, Кэп!» — сообщил бортмех в микрофон переговорника. «Что делать будем?» «Но «Ну, мы и не ожидали, что он просто поздороваться, верно?» флегматично ответил динамик на перевязи комбинезона. Цепляй, чё уж, не бросать же его тут. Новый год все-таки!» «Давай, обвязывайся!» механик сбросил вниз ремни подвесной системы да не так этот ремень сюда этот под мышками пропуститький ты рукожоп ира помалу сказал он и трос плавно пополз вверх унося обоих в тепло гондолы «Доброе утро! С наступающим!» — поприветствовал спасенного капитана. «С чем?» — недоуменно спросил тот, разматывая шарф и распутывая шнуровку куртки. «С наступающим Новым годом!» «Да? Ну... А, а зачем тут дерево?» Сняв верхнюю одежду, новый пассажир оказался подростком лет пятнадцати, лохматым, но симпатичным. «Ой!» — тихо сказала Василиса и исчезла в коридоре. «Традиция такая!» — пояснил капитан терпеливо. «Итак, меня зовут Иван Николаевич, я командир этого воздушного корабля». «А ты кто?» Пока механик доставлял спасённого на борт, капитан успел переодеться в кителе форменные синие брюки, а теперь взял со стола фуражку и торжественно водрузил её на голову. Глаза юноши расширились. Он побледнел и уставился на эмблему с каким-то непонятным выражением. «Что-то не так, молодой человек?» В кают-компанию тихо вернулась Василиса. За короткое время отсутствия она успела переодеться из пижамы в платье, причесаться и подвести брови, которые почему-то казались ей недостаточно выразительными. Теперь она чувствовала себя немного более готовой к новым знакомствам. Юноша затравленно огляделся вокруг и вдруг выдернул из-под свитера большой длинноствольный револьвер. «Всем стоять! Мы полетим туда, куда я скажу!» Кажется, я произвела на него какое-то неправильное впечатление, подумала Василиса. Может, надо было синие платье надеть? Ни хрена, себе удивился механик. Это вот так теперь благодарят за спасение. Ты бы хоть мушку спелил, хайджекер хренов!» Ненавижу вас, прошипел тот сквозь сжатые зубы. Ненавижу. Чего бы это? спокойно спросил капитан. «Мы вот тебя в первый раз видим. И хотя пока впечатление, скажу честно, так себе, но ненавидеть». «Я знаю эту эмблему!» Юноша ткнул стволом в сторону кокарды на фуражке. «Вы воруете детей!» «Да», — расстроился капитан. «Странная у нас тут репутация. И зачем мы их воруем, молодой человек, не подскажете? Тут от своих ты иной раз не знаешь, куда деваться». Он украдкой покосился на дочь. «Мы полетим, куда я скажу!» — решительно отчеканил подросток «Иначе я вас убью!» Глаза горят, губа закушена, на лице злость и отчаяние «Послушай, мальчик!» — начал механик «Я не мальчик!» «Девочка!» «И не девочка!» «А кто?» — удивился механик «Трансгендерный гендерфлюид?» «Я уже взрослый!» «Слушай, ты взрослый, на хрену пророслый!» — сердито сказал Бортмех. «У тебя не самовзводный револьвер. Я знаю только одного человека, у которого в такой ситуации был бы шанс, но и ему понадобилось бы два пистолета. До того, как я вышибу то, что заменяет тебе мозги, ты успеешь выстрелить ровно один раз. Так что тебе придется выбрать, кого ты убьешь». «Ее!» — парень навел револьвер на Василису. «Нет, точно надо было синее платье надевать». «Подумала девочка. В нее первый раз в жизни целились, и это было совсем не так интересно, как описывают в книжках про пиратов. С этого ракурса казалось, что пистолет огромный, и в ствол можно голову просунуть». «Знаешь», — сказал капитан серьезно, «что бы тебе про нас не наговорили, я никогда не обижал детей. Но если ты выстрелишь в мою дочь, это будет последний поступок в твоей короткой жизни». «Я не ребёнок! Делайте, что я говорю, и никто не пострадает!» «Хватит!» — примирительно сказал навигатор. «Наш гость напуган и расстроен!» «Гость?» — возмутился механик. «Напуган?» — возмутился юноша. «Как тебя зовут для начала?» Навигатор говорил так спокойно, как будто никто ни в кого не целился. «Мы имеем право знать, кто нас убьёт, верно?» «Матти! Меня зовут Матти!» «А меня, Артём будем знакомы. Убивать незнакомцев как-то неприлично, согласись». Парень только засопел сердито. «Итак, Матти, судя по тому, что ты не знаешь, зачем тут елка, мы явно из разных миров. Значит, никаких личных счетов между нами быть не может, так?» Не дождавшись ответа, навигатор продолжил. «Вряд ли ты замерзал там в снегу ради того, чтобы нас убить. Готов поспорить, твоя цель не в этом». «Тебе надо куда-то попасть, верно?» Парень непроизвольно кивнул. «Наверняка это очень важно для тебя. Кто-то близкий?» «Сестренка!» Буркнул он и тут же добавил запальчиво. «Все из-за таких, как вы, проклятые работорговцы!» «Хрена торговцы!» Передразнил его механик. «Вот балбес Навигатор остановил его жестом и продолжил. «Что с твоей сестрой? Она в беде?» «Ее похитили, и мы сейчас полетим за ней, или, клянусь, я буду стрелять!» «А почему именно в меня?» — обиженно спросила Василиса, показывая пальцем на револьвер. «Ты красивая, и тебя всем будет жалко, — просто сказал Маттик. «Скажешь тоже, — покраснела девочка. «Видишь ли, — вздохнул навигатор, — я верю, что у тебя благая цель, но средства ты выбрал совершенно негодные». «Допустим, ты выстрелишь. Как тебе это поможет?» «Даже если бы ты мог перестрелять нас всех, ты не справишься с управлением дирижаблей и разобьешься. И твоя сестренка, как ее зовут?» «Эбби». «Эбби в этом случае спасти будет некому, верно?» «Вы меня отвезете, куда я скажу, и тогда никто не пострадает!» «Подумай, мать мягко сказал навигатор. «Ты не сможешь все время стоять тут, целясь в дочь капитана?» «Кстати, ее зовут Василиса». Привет, «Привет!» — вежливо сказала девочка. «Привет!» — растерянно буркнул мальчик. «Так вот, чтобы управлять дирижаблем, нам придется перемещаться по рубке. Ты не сможешь нас контролировать, будешь нервничать, и кто-нибудь может случайно пострадать. После этого, как ты понимаешь, шансы на спасение твоей сестры будут нулевые. Кроме того, даже если все сделать так, как ты просишь... Вот, допустим, мы прилетели. Кстати, куда?» «Я не знаю», — помотал он головой. «Ну, сестренке в пулоне маячок, я увижу его с дороги. Я бы добрался сам, но у меня разрядилась батарея пустотного костюма и...» «Понятно», — покивал головой навигатор. «Ты застрял в этом мире, бывает. Теперь представь, прилетим мы туда, куда ты покажешь. Найдем твою сестру. Что дальше?» «Я что-нибудь придумаю». «Знаешь, в тот момент придется выбрать, продолжать ли целиться в нашу Ваську или начать целиться в похитителей». И как ты тогда нас заставишь тебя слушаться? Не знаю. Губы подростка задрожали и в глазах заблестели слезы. Но мне надо ее спасти. и стало его жалкой, и она совершенно машинально сделала шаг вперед. Капитан дернулся на навигатор, придержал его за локоть, а девочка просто отвела в сторону револьвер и положила мать руки на плечи. Мы обязательно тебе поможем. Правда, папа? «Ну...» «Да». Голос капитана был несколько более растерянным, чем полагается командиру корабля, но он, поколебавшись, подтвердил. «Поможем. Только револьвер отдай». Механик быстро сделал шаг вперед и выхватил оружие. «Тут три патрона всего и было», — прокомментировал он, откинув барабан. «Хреновый из тебя террорист». «Может, теперь ты расскажешь нам, что случилось?» — спросил навигатор. «Вась, хватит обнимашек, завари чаю, думаю, это его быстрее согреет». «И не думала даже!» – смущенно фыркнула девочка, оттолкнула Матти и пошла на кампус. «Ну ты даешь!» – шепнул механик навигатору. «Тебе бы переговоры по освобождению заложников вести». «Просто я много общался с подростками», – ответил он. «С ними трудно, но интересно». Девочка принесла горячий чай, налитый в толстые стаканы в подстаканниках, бутерброды с колбасой и печенье. Матти жадно ел, насыпал в чай много сахара и, захрустев напоследок печеньем, стал рассказывать. «На нас напали на дороге. Пустотники. Мы бы убежали, но они выскочили очень неожиданно и сразу сбились в меня окуляры. Я крикнул Эбби, чтобы она уходила, она выскочила на свертку, я вырвался и за ней... Но без окуляров промахнулся, и мы оказались в разных мирах. Когда вернулся на дорогу, то пошел по маячку. Но когда я нашел ту же свертку, ее там уже не было. Были только следы колес, и я нашел в траве вот это». Матти показал монету. Рисунок на ней повторял эмблему на кокарде капитана, вписанный в шестеренку микроскоп и буквы «РК» вензелем. «Знакомая монета», — кивнул навигатор. «А с чего ты взял, что мы, работорговцы и похитители детей?» Это же все знают, удивился юноша, запихивая в рот последние печенье. Видали, мрачно сказал механик. Все знают, а нам сказать забыли. Как хреновая несправедливость. Васянь, сказал капитан, покажи Матте дирижабль. Устрой экскурсию по гондоле, пусть убедится, что у нас нет грибной палубы с прикованными к невольниками. Пошли, сказала девочка. Да не бойся, я не кусаюсь. Я вовсе не боюсь, вспыхнул Матте. Они вышли в коридор, и когда отошли от кают-компании подальше, Василиса призналась. «Это нас так вежливо выпроводили, чтобы обсудить ситуацию». «Они странные», — задумчиво сказал он. «Но не злые. Не похожи на работорговцев». «Мы не работорговцы, не пираты и не разбойники, честное слово. Вот смотри». Она распахнула дверью. «Это каюта, здесь по коридору таких шесть. Похоже на место, где держат рабов». «Нет», — сказал Матти, заглянув. «Похоже на место, где живут короли и принцессы. Очень шикарно». «Ага, мы думаем, это был парадный дирижабль главных шишек. Тут все каюты очень крутые». «И твоя? Ты в какой живешь?» «Неважно», — внезапно покраснела Василиса. «Там немного не убрано». Но поверь, там тоже нет рабов». «Я тебе верю», — серьезно ответил Матти. «Ты хорошая» только брови зря красишь. Ты и так красивая. — Фу, на тебя! — смутилась девочка. — Пойдем, я тебе силовую установку покажу. Вот она реально красивая. Они сходили в машинный отсек и посмотрели на мерно гудящую бронзовую громаду главного двигателя, поднялись на верхнюю прогулочную палубу, где над обзорными окнами нависали круглые бока жесткого корпуса, спустились в обзорный кокпит, откуда видна была плывущая внизу снежная пустыня. Из-под сугробов местами торчали, как гнилые зубы, промороженные развалины высотных домов. Похоже, до начала ледникового периода здешняя цивилизация была технологической. «Да, вряд ли бы я тут выжил», — задумчиво сказал Матти. «Я думал, что быстро догоню сестру, но происходило что-то странное. Ее маркер перемещался непоследовательно, последовательно, а прыжками, перескакивая через десятки срезов то в одну, то в другую сторону». Я не заметил, как разрядились батареи костюма. «Перемещался хаотичным прыжками?» — разволновалась Василиса. «Кажется, я знаю, когда такое бывает». «Василий Иванович!» — раздался голос из динамика внутреннего оповещения. «Приведи нашего гостя в руку, пожалуйста». «Василий Иванович?» — удивился Матти. «Папа так шутит!» — скривилась Василиса. «Не обращай внимания. А сколько лет твоей сестре?» «Восемь!» — вздохнул он. Она хорошая. Я не знаю, как я буду смотреть в глаза родителям, если ее не найду. Итак, сказал капитан. Это не то, чем нам бы хотелось заниматься в Новый год, но... Мы пойдем за твоей сестрой, Матти. Кэп считает, что мы еще не выбрали лимит глупостей на этот год, прокомментировал механик. Надо успеть до полуночи. Пап, я, кажется, знаю, что с ней случилось, взволнованно сказала Василий Иванович. Матти сказал, что ее маркер перемещается скачками, а это значит, что ее похитители не пользуются дорогой. Они идут через кросс-локусы, это... «Контрабандисты!» — воскликнул капитан. «Васькин, ты умничка!» «Я такая!» — девочка гордо покосилась на Матти. «Это плохо?» — растерянно спросил тот. «Трудно сказать», — пояснил навигатор. «В целом они народ скорее практичный, чем жестокий, но и среди них попадаются всякие». «Внимание, команда!» — скомандовал капитан. «Все по местам! Энергию на резонаторы выходим на дорогу!» «Три, два, один!» — отсчитал механик и щёлкнул переключателем на пульте. Вокруг дирижабля образовался плотный туманный шар, сквозь который смутно проглядывали обрывки непонятных пейзажей. Внизу, под гондолой, стремительно проматывался единственный четко видимый фрагмент — сама дорога. Постоянно меняющая свой вид, то асфальтовая, то бетонная, то грунтовка с проросшей в колее травой, но, по утверждению некоторых ученых, более реальные, чем миры, через которые проходят. «О, о как быстро!» — завороженно сказал Матти. «Да, это не пешедралом шкандыбать, турист!» — гордо отметил механик. «Техника, ебать!» «Маркер! Ищи маркер!» — поторопил мальчика навигатор. «На!» — капитан протянул ему свои гоглы. Окуляры были велики, и пришлось придерживать их рукой, но он быстро сориентировался. «Вижу! Приближаемся! Приближаемся! Вот сверток!» «Импеллер и реверс! Рули на левый борт!» Дирижабль резко сбросил ход и повернул. Непривычный к таким маневрам мальчик чуть не упал, завалившись на Василису. «Но-но!» Оттолкнула она его возмущенно. «За поручь не хватайся, а не за...» «Извини», — густо покраснел Матти. «Я не специально». «За специально ты бы уже собирал выбитые зубы сломанными руками», — строго сказала девочка. «У меня это быстро». Дирижабль вынырнул из туманной сферы над залитой луной степью. Звездное небо вверху и темная земля внизу сходились в ломаную линию каких-то развалин на горизонте. «Вон они!» Сказал глядящий в подзорную трубу навигатор Фары в 30 кабельтовых на юго-юго-восток Правого руля полный ход Палуба гондолы завибрировала от переходящей на форсаж силовой установки За бортом взвыли лопасти импеллеров Дирижабль начал разгоняться Матти, покосившись на девочку, на всякий случай взялся покрепче за поручень «Лихо идут, черти!» прокомментировал навигатор через пять минут «Этак мы их не скоро догоним». «Гонят, как в задницу укушенные», — согласился механик. «Зеленый, тут дети», — укоризненно сказал капитан. «А что, у детей задницы нет?» — удивился механик. «Ничего», — успокоил всех навигатор. «Они едут по дороге, а мы летим по прямой». «Не уйдут». Гудели моторы, вибрировала палуба, дирижабль рассекал темноту. Мечущиеся по степи лучи фар становились все ближе замедляются сказал навигатор сворачивают куда-то там какое-то строение в темноте не разберу не смылись бы Прожектор скомандовал капитан Т маскируемся поморщился механик все равно скоро услышат на форсаже импеллеры гудят что боже мой Яркий луч дугового прожектора разрезал темноту выхватив белым овалом длинные низкое здание в которое одна за другой заезжали лифтованные внедорожники. На последнем засуетились фигурки людей. «Гаси!» — крикнул капитан. «Лево на борт! Рули на подъем!» Прожектор погас, дирижабль заложил вираж. Из темноты замерцали дульные вспышки, рядом с гондолой прочертил небо пунктир трассирующих пуль. «Вот уроды!» — возмутился механик. «Чуть не попали!» «У них там проход открылся», — констатировал навигатор. «Ушли. Что делать будем, Кэп?» «Преследуем со вздохом», — сказал капитан. «Назвался Груздем, не говори, что не дюж», — прокомментировал Бортмех. «Три, два, один». И снова туманный шар над дорогой. «Мати-маркер! Сюда!» Стекла кокпита блеснуло закатным солнцем. В этом мире был вечер, жара и пыль, которая шлейфом отмечала уходящую по грунтовой дороге автоколонну. Ага, вот они! Азартно выкрикнул навигатор. Надай зеленый! Я-то надам! буркнул механик. Да как бы нам не наподдали, уж больная мы хорошая большая мишень. Подтверждая его слова, с замыкающей машины снова заработал пулемет. Правда, большая скорость и неровная дорога оказали пулеметчику дурную услугу. Очередь прошла далеко в стороне. Не иди прямо за ними, маневрируй, скомандовал капитан. Так им будет сложнее пристреляться. Дирижабль пошёл над дорогой галсами, непредсказуемо меняя направление. Пулемётчик пальнул ещё пару раз, не попал и прекратил огонь. «Ждут, пока поближе подойдём», — сказал механик. «Будут наверняка валить». Ситуация была тупиковая. Колонна не могла уйти от дирижабля, который легко нагонял её, срезая повороты, а дирижабль не мог приблизиться, потому что опасался пулемётного огня. «Мы что, ждем, пока у них бензин кончится?» – недовольно спросил Матти. «Не мешай», – одернула его Василиса. «Они что-нибудь придумают. Всегда придумывают». «Интересно, у них рации есть?» – спросил задумчиво капитан. «Должны быть», – уверенно сказал механик. «Вон антенны на машине. а «А включи-ка нашу». FM-трансивер своей пластиковой панелью довольно сильно выбивался из общего стиля, и его закрывали декоративной медной заглушкой. Благо, требовался он редко. Обычно в мультиверсуме болтать не с кем. Навигатор протянул микрофон на витом шнуре капитану и включил рацию в режим сканирования. В пустом местном эфире канал колонны поймали сразу. «Не растягиваемся! Не растягиваемся!» — командовал хриплый голос. Пулеметчик, не жги патроны, выжидай! До прохода всего 20 километров оторвёмся!» «Внимание! Автоколонна внизу!» — суровым голосом сказал капитан. «Говорит патрульный дирижабль коммуны!» «Немедленно прекратите движение и уберите оружие, иначе мы применим орудие главного калибра!» «Патрульный?» — удивлённо переспросил навигатор. «Орудие?» — почесал в затылке механик. Кап, чисто на случай, если вы забыли, на этой пафосной лайбе нет орудий. Ни главного, ни какого-нибудь ещё калибра!» «Так организуй там быстренько что-нибудь!» — ответил капитан. «Ты механик или где?» «А, ну ладно, сейчас!» Механик быстро вышел из рубки. «Повторяю, автомобильная колонна! Немедленно остановитесь, или будете уничтожены!» Колонна сбрасывала скорость, пыль относила ветром, и в конце концов машины встали. Дирижабль завис чуть в стороне, развернулся бортом, демонстрируя толстые орудийные стволы, торчащие почему-то из грузовых люков. «Эй, на дирижабле!» Откликнулась рация все тем же хриплым голосом. «Какого хрена вам надо от честных торговцев?» «У вас человек, которого мы разыскиваем. Это ребёнок, девочка, которую вы похитили». «Похитили? Да что вы вообще за черти?» «Патрульный дирижабль коммуны», — уверенно соврал капитан. «Как под на статуям взорвалась оклизима! Призрак по летит, призрак коммунизма!» Неожиданно продекламировал голос в рации. В эфире воцарилась озадаченная тишина, а из коридора послышался быстрый топот тяжёлых ботинок. В рубку влетел запыхавшийся механик. Да микрофон!» — выпалил он. Зачем удивился капитан? «Я знаю только одного человека, который разговаривает частушками». Он взял из рук капитана микрофон, нажал тангенту и неуверенно спросил. «Ингвар, это ты, что ли, пират хренов?» «Зелёный! Этический компонент! Это ты, ковыряла железячная!» «Ну так, хватит уже стрельбы!» «И то сказать!» — согласился голос в рации. «У вас из трюма торчит что-то очень похожее на канализационные трубы. Боюсь даже представить себе, чем оно заряжена!» Механик смущенно оглядел удивленный экипаж. «Ну, что под руку попалось, то и выставил!» — признался он. «Так нету ведь у нас пушек!» «Никого мы не похищали!» — сказал широкоплечий блондин. Лет ему было хорошо за сорок, лицо жесткое, но не злое, в старых шрамах осела дорожная пыль, подчеркивая их как будто гримом. Тереже завис в метре от земли, удерживаемый на месте двумя привязанными к силовым бамперам внедорожников тросами. Водители машин разводили на обочине костер. Едем такие, а тут ребенок на обочине. Что на ее бросить что ли? Она меня ждала, сказал недовольно мать, обнимая черноволосую синеглазую девочку. Та уткнулась ему в плечо, но все-таки с любопытством поглядывала вокруг. «Она сказала», — подтвердил Ингвард. «Но мало ли, что там бормочет эта мелочь. В том мире такие волки, ты не поверишь, колеса на ходу откусывают». «Ну, в кои-то веки у нас все хорошо кончилось», — подвел итог капитан. «Сколько там времени? Девять часов? Можно стол накрывать». «По какому поводу?» — спросил Ингвард. «Так Новый год же сегодня». «Серьезно?» «А я и забыл совсем! Тогда никуда не едем! Празднуем!» «У нас и елка есть!» — похвасталась Василиса. «Только звезды на верхушку не нашлось!» «От прохода до прохода сто километров езды! Неужели мы для ёлки не найдём нигде звезды?» — разродился очередной частушкой Ингвар. Встал, бросил через плечо «Жди» и удалился. Девочка честно ждала, поглядывая на сидящего у костра с сестрой Матти. Он был счастлив. Капитан обещал их доставить домой, раз уж все равно от маршрута отклонились. «На дирижабле! Пацаны от зависти сдохнут!» — восторженно шепнул он Василисе. «Мальчишки!» — подумала она немного грустно. Вернулся Ингвар, принес железную, крашенную красной краской слегка облезлую звезду. «Держи!» — вручил торжественно. От сердца отрываю. Знала бы ты, откуда я ее открутил. Потом капитан позвал Василису на камбус строгать оливье. Потом накрывали на стол, заводили музыку, механик включил гирлянду. Караванщиков в кают-компанию не звали, все равно бы не поместились. Но развернули дирижабль так, чтобы сияющая огнями елка висела над ночным биваком. Полночь запустили в динамике запись боя курантов. С новым годом, экипаж, торжественно сказал капитан. Ура! С новым годом! Откликнулись все, кроме сестры Матти. Уставшая девочка уже спала, свернувшись клубочком на диване. Брат осторожно накрыл ее пледом. Отличный новый год, подумала Василиса, разглядывая торчащую на верхушке елки звезду. Надо будет в следующем опять с папой напроситься. На ней было синее платье, и оно ей очень шло. А брови она подводить не стала. Вот еще глупость».